Глава 4. Цикл нарциссического насилия. Идеализация, обесценивание, отвержение, удержание. Я всегда сравнивала свои отношения с американскими горками. Сначала все было хорошо, и мы поднимались все выше, мы были идеальной парой, пока вдруг земля не уходила из-под ног безо всякого предупреждения. Я неделями плакала и просила прощения, даже не зная, за что именно. Тоня Начав отношения с нарциссом, вы вступаете в игру, в которую никогда не собирались играть. Пока вы искренне ищете спутника, с которым можно разделить свою жизнь, а они ищут источник собственного самоутверждения в виде партнера. По сути, вас оценивают потому, что вы можете дать, а не потому, кто вы есть. Обычно начало отношений с нарциссами не предвещает ничего зловещего или токсичного. Наоборот, все кажется романтичным, особенным, даже волшебным. Именно так выглядит первая фаза нарциссического цикла насилия. Для начала давайте посмотрим на данный цикл в общем, а потом более детально разберем каждую из его фаз. Цикл нарциссического насилия состоит из четырех частей. Идеализация, обесценивание, отвержение, удержание. Фаза идеализации, еще ее называют бомбардировкой и любовью, полна волнений, надежд, широких жестов и ощущения насыщенности, увлеченности, любви и обожания. Сноска. Love bombing, английская. Форма манипуляции, когда человек чрезмерно осыпает партнера знаками внимания, привязанности, подарками, комплиментами и обещаниями в начале отношений. Цель состоит в том, чтобы быстро завоевать доверие и контроль над другим человеком. Фаза обесценивания наступает, когда постепенно теряется новизна отношений. Нарциссы становятся более критичными, пренебрежительными, презрительными и отвлеченными. Для этого этапа характерны манипуляции, принижение, психологическое давление, триангуляция и нарушение личных границ — а в некоторых случаях и физическое насилие, угрозы или шантаж. Фаза отвержения может развиваться по двум сценариям. В первом случае нарцисс решает разорвать отношения полностью. Во втором случае нарцисс ведет себя крайне неуважительно, всячески пытается унизить эмоционально, но при этом физически остается в отношениях. После фазы отвержения некоторые нарциссы полностью прекращают контактировать с партнером и не пытаются его или ее вернуть. Однако другие нарциссы продолжают цикл насилия, переходя в фазу удержания. У данного этапа также возможны два исхода. В первом случае нарцисс пытается возобновить ранее разорванные отношения. А во втором старается поддерживать контакт, но не стремится возобновлять отношения. Важно отметить, что за время отношений цикл насилия может повторяться неоднократно от начала до конца, пока он не будет разорван полностью. Другими словами, нарцисс может сначала идеализировать вас, потом обесценивать, отвергать и удерживать в рамках одного дня или недели. Например, вы можете провести чудесный день вместе в субботу, в воскресенье услышать в свой адрес стонну критики и унижения, В понедельник вас и вовсе не будут замечать, а во вторник вам неожиданно подарят цветы. Стоит уточнить, что далее я привожу описание цикла насилия, чтобы вы смогли уловить основные особенности, отличающие его от здоровых взаимоотношений. Они справедливы для всех типов нарциссов, но наиболее точно описывают именно отношения с грандиозным нарциссом. Если вам кажется, что приведенные ниже описания — в особенности фаза идеализации, не совсем похожа на то, с чем вы столкнулись в ваших отношениях, то, скорее всего, вы имеете дело с другим типом нарцисса. В следующей главе я объясню, чем фаза идеализации отличается у каждого типа. Фаза идеализации. «Я раньше никогда не чувствовала ничего подобного в отношениях. Люди часто говорили, как сильна его любовь ко мне». И что он готов сделать для меня все возможное. Еще никто и никогда так не относился ко мне. Я была на седьмом небе от счастья. Я думала, что он тот самый, единственный, и он моя настоящая любовь. Я считала его своим рыцарем в сияющих доспехах. Рони, мы встретились с друзьями в местном ресторане. Она сказала, что с первого взгляда поняла, что я стану ее мужем. Мы быстро разговорились, потому что учились в одном колледже. Она бомбардировала меня любовью, хотя в то время я такого термина не знал и не понимал, что он значит. Говорила, что ей нравится то же, что и мне, и настаивала, чтобы мы постоянно проводили время вместе. Довольно быстро она сказала, что мы идеально подходим друг к другу, и нам стоит пожениться. Мы расписались всего через год после знакомства. Сэм. Фазу идеализации часто называют фазой бомбардировки любовью из-за ее интенсивности и быстрого темпа развития. Она кажется таинственной и чарующей. Вас не покидает ощущение, что таких идеальных отношений просто не бывает и что между вами существует особая волшебная связь, которую невозможно выразить словами. Вы строите множество планов о совместном будущем, Обсуждаете свои страхи, детские воспоминания и тайные надежды. Возможно, вы увидите некоторые странности, но, скорее всего, просто отмахнётесь от них или предпочтёте не заметить, потому что всё ваше внимание будет сосредоточено на эмоциональной связи, а точнее, на тяге к этому человеку. В среднем данная фаза длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В то время вы начинаете задумываться над тем, чего ожидаете от отношений, потому что верите, что связь, которая между вами развивается реальна, и вы все лучше узнаете своего партнера. Однако этот этап ограничен по времени, поскольку никакие отношения не способны сохранить новизну вечно. А нарциссы лучше всего ведут себя, когда взволнованы чем-то новым. Когда отношения становятся более серьезными, а ожидания партнера растут, как и следовало бы, Они начинают обижаться из-за его возросших потребностей, эмоционально отделяться и раздражаться, когда тот делится своими чувствами. Именно на этом этапе отношений начинается фаза обесценивания. Фаза обесценивания. За одно мгновение мы перешли от «я лучший» до «я сущий дьявол». Все началось с небольших подколов по самым незначительным темам. Она потешалась над всем, что могло меня унизить. Например, если я случайно натыкался на что-то, то меня называли самым неуклюжим человеком на свете. Потом она начала выгонять меня из постели после занятия любовью, безо всякой на то причины. А когда я спокойно обозначил границы, она восприняла мои слова в штыки и тут же перешла в нападение, за секунду лишив звания самого лучшего и не свергнув до дьявола. Роберт «Это было заметить труднее всего», Он действовал тонко, и поначалу это проявлялось только устно. Мы никогда не ездили в отпуск, всегда звучало Я отвез ее. Он начал выставлять меня в дурном свете перед своей семьей. Показывал фотографию, которую, как он знал, мне не нравилось, только чтобы его семья посмеялась надо мной. Он постоянно писал, что делает для меня все, но ничего не получает взамен. Когда я увидела, как он флиртует с несколькими женщинами в соцсетях, я сказала, что нам нужно обсудить корректные формы общения. Я ожидала извинений, но получила целую тираду встречных претензий. Я пыталась успокоить его, но ничего не помогало. Внезапно меня осенило, и я сказала ему в лоб «Ты нарцисс!». Он тут же замолчал. Из лобного, непостоянного, склонного к словесным оскорблениям человека за секунду он превратился в обиженного, печального и подавленного. Эви. На данном этапе температура в отношениях меняется с горячей на прохладную. Вы замечаете, что ваша связь не такая тесная, как раньше, и что ваш партнер стал менее отзывчивым или внимательным. Вам кажется, что он интересуется вами гораздо меньше, поскольку выглядит более отстраненным или рассеянным. К примеру, вы все чаще слышите, что он больше не может видеться так же часто, как раньше, потому что ему или ей приходится работать по вечерам или по выходным, хотя в первые месяцы знакомства такого не происходило. На стадии обесценивания нарцисс непоследователен в комплиментах, забывает о важных событиях или тонко критикует ваши хобби, интересы, стиль одежды, друзей, выбор еды и почти все, что вы делаете или говорите. Например, если раньше он хвалил вашу спонтанность, то теперь называет вас непредсказуемым, непредсказуемой, или безответным, безответной. Все, что он когда-то в вас хвалил, или все слабости, которыми вы с ним делились, он использует, чтобы принизить вас, раскритиковать или смешать с грязью. Когда вы, заметив изменения, спрашиваете о них нарцисса. Вам говорят, что вы параноик, слишком драматизируете или слишком чувствительны. Когда вы спрашиваете, что изменилось, сделали ли вы что-то не так, или что вы могли бы сделать, чтобы все исправить, они отвечают, что вы слишком властные, что ничего не изменилось, а ваши ожидания слишком завышены. По мере развития фазы обесценивания вы чувствуете себя все более растерянным, подавленным, виноватым, никчемным, чрезмерно бдительным, тревожным, безинициативным, обескураженным. И раздраженным, поскольку не понимаете, что случилось и как вернуть свои отношения к тому, что было в начале. На этом этапе вы пробуете все: терапию, другой подход к общению, пробуете брать вину на себя, пытаетесь стать лучше, умнее, привлекательнее, интереснее. Вам кажется, что решив проблему, устранив ущерб или поняв, как восстановить отношения, вы сможете вернуть все как было. Но на самом деле возвращаться некуда. «Отношения, в которые вы верили, были лишь фасадом, и вы не можете исправить то, что было построено на лжи». Фаза отвержения «Он никогда не грозился уйти от меня, в браке он просто перестал замечать меня. Я сказала ему, что со мной обращаются как с призраком в моем собственном доме. Он разговаривал со мной через детей, не называя моего имени и не обращаясь ко мне лично». Утром я готовила для него чай и тосты, чтобы у него было чем подкрепиться перед работой. Я стояла на кухне с тарелкой и чашкой, а он проходил мимо, не произнося ни слова. Он уходил через заднюю дверь, захлопывая ее на ходу. Когда он возвращался с работы, то обнимал и целовал мальчиков, демонстрируя свою чрезмерную привязанность к ним, но даже не признавал моего присутствия. Я вполне могла бы быть призраком. Мисс Б. Он сказал, «Хм, мы женаты 12 лет, неплохо продержались», а затем с улыбкой на лице и в припрыжку ушел в спортзал, хлопнув дверью. Я была опустошена. Джоан. Отвержение — ярчайшее доказательство, что для нарциссов окружающие люди просто пешки, которые можно использовать для достижения своих целей, а после выбросить за ненадобностью. С помощью отвержения они говорят, Я с тобой закончил, и больше не нуждаюсь в тебе. Подобное отношение вызывает боль, обиду и порождает чувство одиночества. Данная фаза чрезвычайно дезориентирует, поскольку вы постоянно ищете ответы и объяснения происходящему. Вы чувствуете себя потерянным, ошарашенным, перепуганным, подавленным. Вас может охватывать оцепенение, будто бы шок. В голове мелькают воспоминания о хороших временах, и вы пытаетесь понять, что пошло не так. Можно ли было сделать что-то по-другому, или задумываетесь, как пропустили предупреждающие знаки. Отторжение вызывает у человека ощущение брошенности, неминуемой угрозы, и организм реагирует соответствующе. Готовится к борьбе, бегству, замирает или пытается задобрить обидчика. Это означает, что все симптомы, эмоции и физические изменения, которые возникают при столкновении с опасностью, могут проявиться и в фазе отвержения. Несмотря на то, что отторжение может быть эмоциональным или физическим, вы в любом случае чувствуете, что вас оттолкнули, оставили позади и выбросили. Если нарцисс отказывается от вас и физически покидает отношения, вы испытываете целый ряд эмоций. Кто-то чувствует отчаяние, опустошенность, тревогу или глубокое одиночество, а кто-то — облегчение, хотя большинство испытывает сочетание этих чувств. Ваша эмоциональная реакция во многом зависит от того, как долго длилась фаза обесценивания и насколько вы осознаете тот факт, что находитесь в нарциссических отношениях. Если вы находились на этом этапе достаточно долго — то, возможно, какая-то ваша часть ожидала фазу отвержения, даже если про себя вы называли ее по-другому. Однако для некоторых людей завершение отношений оказывается неприятным сюрпризом, и они остаются в полном замешательстве. Если нарцисс эмоционально отвергает вас, но при этом остается в отношениях, вы чувствуете себя призраком. Он долго игнорирует вас, изменяет и принимает решения без оглядки на ваше мнение даже в тех случаях, когда решения влияют на вас. Например, устраивается на новую работу, требующую переезда. Или становится невероятно холодным и черствым. Когда нарциссы отвергают вас, происходит нечто жуткое. Они начинают говорить правду. Они оставляют подсказки, по которым вы можете догадаться, что они задумали. Они как будто хотят, чтобы их поймали, и их притворство стало явным. Они перестают бомбардировать любовью, манить иллюзорным будущим, удерживать. И они начинают более открыто говорить о том, чего хотят, даже если знают, что партнер никогда не согласится исполнить их желания. От них часто можно услышать такие фразы, как «Я хочу открытый брак». «Я тебе изменяю». «Я не приду сегодня домой». «У нас больше не будет совместных планов». «Я не могу дать тебе то, что ты хочешь» с кем-то другим ты будешь счастливее. Или, может, просто уйдешь? Подобные изменения действительно могут ошеломить и даже испугать, потому что теперь все кажется бессмысленным. И хотя ваши отношения и раньше не имели никакого смысла, вы успели привыкнуть к лжи, тайнам и манипуляциям, а теперь партнер даже не прилагает усилий, чтобы скрыть свой обман. Вы начинаете задаваться вопросом. Я правда знаю этого человека. Что провоцирует переход в фазу отвержения? Фаза отвержения подпитывается смесью скуки, презрения и высокомерия. Нарциссы находятся в постоянном поиске новизны. Другими словами, их легко одолевает скука, бороться с которой они могут, только развлекая себя чем-то новым. Чтобы хорошо себя чувствовать и управлять своими эмоциями, Они постоянно жаждут одобрения со стороны. Именно поэтому многие из них стремятся в конечном итоге избавиться от партнера, чтобы затем начать цикл насилия с новым человеком. Нарциссы презирают не только свои и чужие эмоции, но и подлинную близость или связь. По мере развития отношений должна углубляться и близость, но им становится не по себе от ожидаемого сближения, И в своем дискомфорте они обвиняют того, кого считают причиной вас. Потому они склонны искать себе нового партнера, который не будет возлагать на них столько надежд. Наконец, высокомерие нарциссов диктует, что они должны получать все, что хотят, когда хотят и как хотят. Их может вообще не волновать, как вы будете чувствовать себя из-за расставания. Они сосредоточены на их собственном счастье, достижение которого сводится к поиску нарциссической подпитки, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Фаза удержания Я помню, что никогда в жизни не чувствовал себя таким желанным. Я чувствовал себя самым счастливым мужчиной на свете, однако я понял, что бы я ни делал, она всегда будет недовольна мной. В конце концов, я разорвал помолвку. Она была в ярости. Примерно через полгода она попросила о встрече, чтобы немного разобраться в ситуации. Я хотел помочь ей исцелиться, но после ужина она соблазнила меня. За те выходные она убедила меня, что я совершил ошибку, но она прощает меня. Дэвид Удержание Это процесс, в ходе которого нарцисс пытается сгладить трудности в отношениях или продолжить общение с вами после разрыва, неважно, кто был инициатором расставания. И хотя не все нарциссы пытаются удержать партнера, подобное поведение встречается достаточно часто. Это связано с тем, что само по себе удержание является разновидностью нарциссической подпитки. Продолжая общаться с нарциссом вопреки его плохому отношению к вам и вашему текущему статусу, вы подпитываете его эго. Нередко нарциссы поддерживают контакт с несколькими бывшими партнерами. По их мнению, открытое общение равноценно признанию, что вы все еще хотите видеть их в своей жизни. Они заманивают партнеров теми же приемами, что и в начале отношений: обаянием, харизмой, широкими жестами, активными проявлениями любви милыми сообщениями или подарочками, давят на жалость или комбинируют несколько приемов за раз. Однако теперь у них есть преимущества. Они гораздо лучше знают вас и вашу прежнюю привязанность к ним. Давайте более подробно рассмотрим историю Челси о нарциссическом насилии и о том, как ее партнер убедил ее возобновить отношения. Сначала он был очень внимательным. Он слушал, был ласковым и заботливым. В большинстве случаев он соглашался со всеми моими словами и говорил, что я идеальна. Когда я отвечала, что вовсе не идеально, он поправлял себя. Идеально для меня. Он часто лукаво смотрел на меня и ухмылялся. Он говорил, что я — любовь всей его жизни, ангел, которого послал ему Бог, что мы созданы друг для друга. Я всегда открыто утверждала, что ему нужно снять розовые очки. Мы танцевали на кухне под музыку. Часто и страстно занимались любовью. Он водил меня в хорошие рестораны и просто организовывал что-нибудь особенное. Мы катались на велосипеде, гуляли, смотрели новые достопримечательности или парки в нашем районе. Эта фаза обесценивания проявилась со временем. Я даже не осознавала, что меня обесценивают, но наступил момент, когда внезапно все изменилось — На самом деле изменения были медленными, но для меня они стали неожиданностью. Я больше не была идеальной. Раньше он соглашался со мной, что бы я ни говорила, во что бы ни верила, но теперь все казалось ему неправильным. Все мои слова его не устраивали, и неважно, о чем шла речь. Я все делала неправильно. Кажется, я проходила фазу отвержения не один раз». Он снова и снова говорил, что между нами все кончено и обливал меня грязью. Затем он звонил на следующий день и говорил, что не может жить без меня и собирается доказать мне свою любовь. Он звонил, писал на все электронные адреса, которые я еще не успела заблокировать, умолял меня поговорить с ним, пока я не сдавалась под его напором. Он посылал мне цветы и любовные записки. Только два раза мне удалось не общаться с ним в течение 48 часов». Травматическая связь оказалась слишком сильной. Я думала, что все закончилось. Но каждый раз ошибалась. Каким-то образом меня снова затягивала. Другая жертва нарциссического насилия рассказывает о своих отношениях с матерью. Я все еще нахожусь в этой стадии общения с матерью. Я пришла в терапию около семи месяцев назад и начала устанавливать столь необходимые границы. Сначала она писала мне, «Если ты думаешь, что я сделала тебе что-то плохое, прости». Потом я все чаще получала от нее сообщения «Я люблю тебя. Я бы хотела увидеть вас всех». Или задавала вопросы о том, когда она сможет забрать моих детей, спрашивала про их расписание занятий. Она публиковала посты о моих детях в социальных сетях, например, поздравления с днем рождения или воспоминания, но не звонила им. «Скоро начнутся праздники», И она спрашивает меня о свободных датах, но я стараюсь менять тему разговора или просто не отвечать ей. Я думаю, она понимает, что я установила новые границы и пытается давить на мое чувство вины, чтобы снова их разрушить. Она всегда хвасталась другим, что я люблю угождать людям, и я не могу ничего от нее скрыть. Нарциссическое удержание — серьезная проблема. Оно может влиять на вас даже сильнее и глубже, чем бомбардировка любовью потому что зиждется на вашей истории взаимоотношений с этим человеком. Теперь нарцисс знает вас лучше. Он знает ваши сильные и слабые стороны, ваши твердые убеждения и ценности. Он знает, чего вы хотели от него и чего не получили. И поскольку теперь он вооружен знаниями, теперь он может манипулировать вами гораздо эффективнее. Всегда ли нарциссы пользуются удержанием? Существует две причины, по которой нарцисс может отказаться от фазы удержания. Его или ее отвлекают новые источники подпитки или вас стало слишком сложно контролировать. Если он понимает, что вы установили строгие границы, будете продолжать указывать на странности в его поведении и не позволите собой манипулировать, то он переключится на более легкую жертву. По той же причине нарциссы не будут тратить свое время и энергию на людей, которые не вызывают у них ощущения новизны. Независимо от того, будут вас пытаться удержать или нет, в одном вы можете быть абсолютно уверены. Они делают это не ради вас, а исключительно ради себя. Нарциссы эгоистичны. Все их действия продиктованы собственным комфортом, даже если это навредит вам или кому-то еще. Подведем итоги. Все нарциссы в той или иной степени следуют заданному циклу идеализация, обесценивание, отвержение и удержание. Три из них — фазы обесценивания, отвержения и удержания — проявляются одинаково для всех типов нарциссов. Однако фаза идеализации может влиять на вас совершенно по-разному в зависимости от типа нарцисса, с которым вы имеете дело. В следующей главе мы рассмотрим как выглядит и как ощущается бомбардировка любовью в исполнении каждого типа нарциссов.